Мина. Дождь кончился так же внезапно, как и начался. Океан обрел свой обычный цвет, темный, тяжелый. Только у кормы во время движения траулера океан всегда был одним и тем же. Пузырчато белым в глубине и синим, как аквамарин, на самой поверхности. Лыгин любил подолгу глядеть, как толще воды размалывалась винтом, превращаясь из тяжелой в легкую пенную, похожую на газированный смородиновый напиток. Сейчас траулер стоял на якоре около маленького каменистого островка, казавшегося безлюдным. Последние пять дней погода была великолепной для лова. По утрам показывалось солнце, маленькое и рыхлое, словно вываренное свекла. Небо сразу же делалось розовым, предвечерним. Лыгин связался с базой и узнал, что здесь, около островка, пройдет Смоленск, который сможет принять богатый двухнедельный улов траулера. Лыгин привел свое судно на два дня раньше срока, чтобы дать людям отоспаться. Рыбаки уснули сразу же, как только услыхали лязганье якорной цепи. Траулер словно вымер. Лыгин и штурман Лева стали на вахту, подменив рыбаков, работавших последние дни сверх всяких сил. Капитан долго бродил по палуме. Потом, остановившись на корме, он засмотрелся вдаль, туда, где серое небо растворялось в океане. Почему-то именно сейчас, когда траулер спал, ему вспомнились последние дни, проведенные вместе с Мариной. Это было всего два года тому назад. «Спасибо, Лыгин», — сказала Марина, когда он передал ей ключи от маленькой бревенчатой дачи. Потолок в ней был похож на украинское сало. Розовые доски чередовались с молочно-белыми. Лыгин ждал, что Марина обрадуется. Но женщина вошла в дом так, словно он был у нее давным-давно и уже успел порядком надоесть. — Очень здорово, — сказала она, осмотрев две комнаты и кухню с круглым окном. — Только жаль, что нет камина. Это экономно и в то же время красиво. — Я оставлю денег, — ответил Лыгин, пожав острыми плечами. — Ты вызовешь печника, и он сложит камин. — Спасибо тебе, — повторила Марина. — Я так и сделаю. Через несколько дней Лыгин уходил в плавание. Как всегда, на три месяца. Марина не смогла прийти в порт. К ней на кафедру прилетел Стахов, доцент из Ленинграда. Марине поручили встретить его и устроить в гостинице. С Лыгиным Марина попрощалась у себя в институте, где она ассистировала по ботанике леса. Лыгин поцеловал ее узкую ладонь. «Почаще думай обо мне», — сказала женщина, — «и все будет хорошо». Лыгин увидал в ее серых глазах грусть. «Что с тобой?» — спросил он. «Я просто не узнаю тебя». Марина вдруг приблизилась к нему и попросила. «Возьми отпуск, Лыгин. Я совсем разучилась ждать. Это очень трудно, ждать пять лет подряд». Он не ответил. В коридоре института пронзительно зазвенел звонок. Из аудитории выбежали студенты. Девушки внимательно разглядывали Лыгина, одетого, как всегда, с подчеркнутой тщательностью. Марина улыбнулась. — Я поехала, — сказала она. — А то неловко. Человек будет ждать на аэродроме. — Может быть, человек подождет? — Нет, неловко. Пойми сам. Я понимаю. Когда студенты разошлись на занятия, Лыгин обнял Марину. «Не надо целовать в глаза», — попросила она. «Это к расставанию». «Я не верю в приметы». «А я верю. Не провожай меня. Не надо». И хотя Марина уехала на аэродром, Лыгин до самого отхода на рейд стоял на мостике, подняв воротник своего короткого желтого пальто. Он смотрел на причал, и видел, как один за другим подходили рыбаки со своими подругами. Женщины плакали. Город мигал сонными глазами огней. Протяжно ревели пароходы, утонувшие в белом тумане. Рыбья чешуя блестела на деревянных стенах складов мертвым нафталиновым блеском. А потом из письма Марины Лыгин узнал, что доцент Стахов, приехавший в Мурманск выращивать сосны, Жил у него на даче. Марину Лыгин больше не видел. Он успокоился только через год. Но вот уже третий рейс подряд с ним ходит хорошая девушка, радистка Женя. Она любит его. Она любит меня, а я седой. Когда ушла Марина, я думал, что меня вообще больше нет. Есть место, где когда-то был костер. И вот это выгоревшее до золы места я сам. А сейчас? Что со мной сейчас? Лыгин замотал головой, потому что в мозгу сразу же родилось короткое слово «люблю». Оно было радостным, это слово. Но Лыгину не хотелось радости. Ему хотелось сейчас только одного — стоять на корме у флагштока и смотреть на воду, которая давно уже из белой, Пузырчатый превратилась в угрожающе темную. Подул ветер. Он рвался с северо-востока, поднимая стеклянную зыбь. — Шторм идет, — решил капитан. — Перегружать будет трудно, черт возьми. Лыгин повернулся, чтобы уйти к себе в каюту. Он уже почти подошел к двери, но почему-то вспомнил, как сегодня содрали краску на корме. Лыгин вернулся к поручням и заглянул за борт. То, что он увидел, было дико и страшно. Там, метрах в десяти от траулера, смешно покачиваясь, словно сытая утка, в воде сидела мина, ощерившись свинцовыми рожками взрывателей. Лыгин почувствовал, как у него задрожало левое веко. Он даже толком не успел осмыслить увиденное. Он понял только, что при следующем порыве ветра мина стукнется о корабль. «Бежать за людьми? Кричать?» Лыгин сорвал с себя пиджак и бросился в воду, смешно растопырив длинные ноги. Вода сначала обожгла только ладони рук и подбородок. Потом, когда Лыгин широко развел руки и ноги, он перестал уходить в зеленую глубину и почувствовал ожог всего тела. Вынырнув, Лыгин судорожно глотнул воздух и вытянул руки. Ладони ощутили скользкий рогатый холод мины. «Я удачно прыгнул», — подумал капитан. «Вполне можно было разбить голову о мину». Постепенно металл стал казаться ему теплее воды. Пальцы скользили по мягким зеленым водорослям. На ощупь водоросли были похожи на мокрую замшу. Который полируют стекла автомашин. Логин обернулся. Борт траулера был метрах в пяти от него. «Эй!» — крикнул капитан, но сразу же захлебнулся. Его накрыла быстрая волна. Логин долго откашливался, закрывал пальцами левой руки и нос, а когда, наконец, отдышался, мина была почти у самого траулера. «Что они там, сволочи, не слышат, что ли?» — зло подумал капитан. Вдруг усмехнулся, потому что понял, не на кого сердиться. Я сам велел людям отсыпаться, их сейчас не разбудишь пушкой. И потом ветер. Ветер насвистывал свою атаманскую песню. Волны росли, налетая друг на друга. С каждой минутой ветер крепчал все больше, рвал с быстрых резких волн белые шапки, гневался и торопился. Лыгин снова оглянулся. Борт был теперь в метре от него, а волна снова поднимала мину, чтобы швырнуть в траулер. Лыгин, что из силы, заработал ногами. Вода вспенилась буруном. Капитан уперся ладонями в рожки и начал толкать мину. В воде она казалась не такой тяжелой. Если бы не было ветра, Лыгин оттолкнул бы ее метров на двадцать, а уж потом стал бы кричать. Но волны, шедшие непрерывно, цепями, как солдаты в наступлении, то и дело приподнимали мину, как бы приноравливаясь швырнуть ее в корабль. Капитан думал лихорадочно быстро, но в то же время отчужденно, безразлично. Безразличие стало входить в него исподволь вместе с холодом. — Сволочь рогатая, — думал Лыгин, — ну отплыви же. Ну давай, я помогу тебе, отплыви. Мина прижимала его к кораблю. Кричать нельзя. Захлебнусь, отпущу руки, ударит, взорвет. А люди спят. Лыгин снова попытался оттолкнуть мину. Нет, ничего не вышло. Она будто прилипла к судну. Отчаявшись, капитан сбросил ботинки и прижался пятками к траулеру. Так он замер, упершись ладонями в мину, а пятками в ребристый холодный борт. Волны росли, ноги отчаянно устали, ладони сделались бесчувственными и такими же скользкими, как и сами водоросли. «Чертовщина какая-то!» — устало подумал Лыгин. «Сплю я, что ли?» «Нет, он не спал. Он чувствовал, как холод сковывал тело». «Чертовщина, сон!» — снова подумал капитан. «А если не сон, значит, конец». Говорят, жизнь не терпит нелепости, и ерунда терпит, и сволочей терпит, и нелепостей терпит. Женя собрала со стола бумаги, выключила приемники и, потянувшись, зевнула. Дверь в радиорубку была приоткрыта. Старпом Игнатич, проходивший в штурманскую, увидел девушку. Он остановился. «Можно?» — спросил он, постучавшись в косяк. — Пожалуйста, — ответила девушка и одернула джемпер. — Садитесь, товарищ старпом. Игнатьич по бычьи склонил голову и сказал. — Выходите за меня замуж. Женя улыбнулась и покачала головой. — Я не выйду за вас замуж, Игнатьич. — Выйдите. — Нет, не выйду. — Почему? — Потому что не люблю вас. Игнатьич с шумом выдохнул и, скривив лицо, спросил. «Значит, лучше быть любовницей, чем законной женой!» Девушка рассмеялась, высоко запрокинув голову. Это было неожиданно, и Старпом нахмурился. «Почему же любовница?» — все еще смеясь, спросила Женя. «Как вам несовестно говорить мне так, Игнатич?» И потом, помолчав, сказала она. «Любить? Это совсем не значит быть любовницей!» Старпом отвернулся к иллюминатору. И глухо сказал, «Простите, но по мне можно быть либо любовницей, либо законной женой. Третьего не существует». Жень снова рассмеялся. «Третье существует, Игнатич. Но я очень не люблю, когда говорят «законная жена». Если жена, значит законная. Если два человека любят, не беспокойтесь за их нравственность. Ханжество. Вот что такое безнравственность. А вы уверены, что Лыгин вас любит?» Упершись глазами в выпуклый лоб девушки, спросил Старпом. «Вы действительно уверены в том, что он вас по-настоящему любит?» Женя вдруг замолчала и как-то вся съежилась. Игнатич рывком поднялся, нахлобучил на глаза фуражку с непомерно огромным желтым крабом. И хлопнув дверью, тяжело вышел из радиорубки. Так же сердито он распахнул дверь на мостик, а оттуда на палубу. Игнатич посмотрел по сторонам, вздохнул и решил идти к себе. Но тут взгляд его упал на капитанский пиджак, валявшийся на корме. Скорее по инерции, чем осознанно, Игнатич бросился к поручням, перегнулся, увидал капитана, перевалился И полетел вниз, на помощь. сейра хрипло приветствовал его Лагин. Игнатич, широко загребая, подплыл к нему. Лицо капитана было совсем белым, а ладони — голубыми, как у покойника. Старпом обхватил Лыгина правой рукой за плечи, а левый уперся в мину. «Не так», — разлепив синие губы, сказал Лыгин. «Не так, дружок. Я продержусь еще, а вы орите. — Как свежий дурак с мороза? — сердито спросил Игнатьич. Он понял свою ошибку. Он понял, что перед тем, как прыгать, надо было объявить тревогу. — Точно, с мороза, — повторил он еще раз. — С палубы, — негромко отозвался капитан и улыбнулся. — Ничего, выкарабкаемся. Снова налетела волна и капитан захлебнулся. Откашливался он долго, синея. Игнатьич отплыл в сторону и заорал. «Вахта! Вахта! Вахта!» Он кричал непрерывно, зло, срывая голос. Он захлебывался, но кричать не переставал. Он то и дело убирался, со щек белые свои волосы, кричал и следил за капитаном, который по-прежнему синел и пытался беззаботно улыбаться. «Сказки шехерезады, что ли, разучивают?» — протерев глаза, спросил матрос Чернов, разбуженный криками Игнатьича. «Почему сказки?» — зевнув, спросил его сосед по каюте Гулия. «Если сказки, то почему шехерезады?» «Про тахту что-то много говорят». «Какую тахту?» — испугался Гулия. «А ты слушай». Иллюминатор в каюте был приоткрыт. Гулия стал слушать. «Ах-та-та-х-та-ва!» та ва доносили порывы ветра. «Точно шахерезада рассмеялся Гуре. Кто бы это мог, а?» Чернов улыбнулся, откинул одеяло, хотел что-то ответить, но вдруг замер, поняв, что кричали не где-нибудь, а за бортом. Он ужом выскользнул из постели и, как был, в трусах бросился в салон, размахивая длинными плетями рук человек за борт оморал он тревога тревога когда выбрали якорь и запустили машины началось самое трудное лыгины с торпом почувствовали как их тянет вслед за кораблем они упирались ногами в белый борт они отталкивались что и силы но все напрасно их по прежнему неудержимо тянуло вслед за кораблем Прижатые мины, они были беспомощны. «Не отцепимся», — сказал Лыгин. Упершись пятками как можно выше, Игнатьич снова постарался оттолкнуть мину. Лыгин помогал ему, но чувствовал, что мышцы стали совсем мягкими, чужими. Штурман Лева, отдававший на траулере приказание, поминутно подбегал к поручням и кричал в рупор. «Ну как?» Снизу ничего не отвечали. — Ну как? — не унимался Лева. — Спустить шлюпку! Игнатьич задрал голову, ощерился и заорал. Что-то такое, что понять было невозможно. Ясно было только одно — шлюпку спускать нельзя. Лыгин чувствовал, как не имеет все тело. Он понимал лучше остальных, что единственное спасение — шлюпка. Но спустить ее сейчас невозможно. Сначала надо спасти корабль, людей а потом уже можно думать о судьбе двух, оказавшихся за бортом. Лыгин понимал это так же ясно, как и то, что минуты через две-три он неминуемо пойдет ко дну. Как Лева не маневрировал, людей и мину по-прежнему тащило за траулером. Весь белый штурман орал в переговорную трубу осипшим голосом. Вдруг он услышал на палубе топот босых ног и крик. Что? Похолодев шепотом, спросил Лева самого себя. Что такое? Никто не ответил. Лева завертел головой, замычал и выскочил на палубу. Пробился к поручням. Рядом с лыгиным и старпомом он увидел Чернова, Гулию и еще пятерых рыбаков. Двое поддерживали лыгина, а остальные вместе с Игнатьичем отталкивали мину. Она вертелась в воде, словно поплавок гигантской удочки. Полоска, отделявшая ее от траулера, все увеличивалась и увеличивалась. Шлюпку спускать! закричал Лева петушиным голосом: Скорей, товарищи, скорей! Лыгин поднял голову и, зажмурившись, посмотрел на корабль. Он увидел Женю. Она стояла на корме в одной кофточке, бледная, большеглазая прижав к груди маленькие свои кулачки. Лыгин смотрел на нее до тех пор, пока не подошла шлюпка. Он смотрел на нее и думал. Люблю, ужасно люблю этого маленького человечка. Когда шлюпку с людьми подняли на траулер, Лыгин почувствовал, как в голове у него тонко-тонко зазвенело. Все тело сделалось легким. Лыгину стало жарко, горячая волна шла от висков к груди. — Женя! — позвал Лыгин. Девушка по-прежнему держала белые кулачки на груди. Капитан смешно пошевелил носом и сказал, — Пожалуйста, свяжитесь с берегом, пусть приедут минеры и расстреляют эту рогатую гадину. — Хорошо, капитан, — ответила девушка. Лыгин почувствовал себя еще более легким. Он широко раскрыл глаза, вдохнул полной грудью соленый воздух и провалился в теплую, блаженную ночь беспамятства.